Глава 12. Стрижка. Как только я приблизилась к городу с письмами, я поняла, что меня ждут. Я-то боялась, что придется снова втихую подкидывать их, но горожане сами расхватали их в мгновение ока, вновь разбежавшись по домам, видимо, строчить ответные письма. Интересно, если в моем мире слово «спам» произошло от мясных консервов, то в этом мире мое имя станет синонимом навязчивой рекламы? Мне написала Ольга, скажет в будущем крестьянка на рекламу. От этого стало еще смешнее. В новых письмах к обещаниям лучшей жизни за пересылку вместо строк о поместье добавились другие. Эксклюзивное предложение. Продается дворецкий дракон. Одинок, красив. Горяч. Ищет любящую хозяйку, готовую принять его со всеми его достоинствами и недостатками. В качестве бонуса прилагается старинное поместье. Требует небольшого ремонта. Мелким шрифтом сделала приписку. Требуется обучение готовки и уборки. Надеялась, что на это мало кто обратит внимание, Зато не к чему будет прикопаться, всё в письме есть. Вернувшись, я не дала дракону спокойно уйти отдыхать, как он любил в обеденное время. До первых клиентов у нас было время, и потратить его надо было с умом. А это точно надо. Дракон сидел на бочке около котельной и с опаской смотрел на ножницы в моих руках, сверкающие на солнце при каждом движении а я внимательно рассматривала его со всех сторон, двигая голову за подбородок в стороны. Рядом на траве лежал открытый местный журнал, с которого на меня смотрел красавец-мужчина с короткой стрижкой. С сожалением я пропустила между пальцев длинные чёрные локоны, в которых запутались грязь, ветки и пыль. Но при этом они сами оставались волосок к волоску, и ни один колтун не попался мне на пути. В очередной раз, захватив локон, я случайно задела пальцами горячую шею. Дракон дрогнул и смущённо отвернулся. Ого! Неужели что-то может его смутить? Притворившись, что я делаю это случайно, я ещё пару раз ненавязчиво провела пальцами по его шее. И, кажется, заигралась. У меня самой потеплело в груди от прикосновения. Откашлившись, я отступила и посмотрела на дракона сверху вниз. «У тебя красивые волосы, но непрактичные и не модные. Судя по рассказам тётушки Маны, мужчины стараются подражать новому королю, а тот ходит без растительности на лице и коротко стрижётся. Ох уж эти вояки!» Дракон согласно кивнул, хотя я была уверена, что он не понял, с чем соглашается. Однако с первым чирк, после которого длинная чёрная прядь соскользнула на траву, к нему пришло осознание. «Зачем?» Дракон вскочил, прижал к себе оставшиеся волосы, укрывая ими голый торс, пока я смогла заставить его ходить по дому хотя бы в штанах. «К нам приедут обеспеченные дамы», — как можно спокойнее ответила я. «И ещё вчера мы об этом говорили» но я знала, что дракон всё прослушал. Тебе надо привлечь их внимание, чтобы продать поместье». «И зачем отстригать волосы?» Обиженно отпрыгнул дракон в ответ на мою попытку приблизиться. «Я умею привлекать внимание». «Умеешь, но не так, как надо, дракон. Мы должны найти хорошего покупателя, платежеспособного и такого». Я замолчала, подбирая слова. «Какой не обидит тебя, понимаешь?» Дракон покачал головой. «Боги, как же это тяжело!» Отложив ножницы в сторону, я подняла руки, как бы показывая, что бояться меня не надо. «Дракон, я не знаю и не хочу знать, как у тебя обстояли дела с прошлыми хозяевами. Но я здесь не навсегда». «Меньше чем через две недели мне придется уйти, и ты снова останешься один на неизвестный срок». Дракон помрачнел и опустил глаза, скрывая их за волосами. «Мне надо продать поместье, потому что это моя работа, за которую мне платят. Если я этого не сделаю, то окажусь в такой долговой яме, что до конца своих дней из нее не вылезу». Наверное, голос... Сорвался под конец, потому что дракон вдруг снова поднял голову, обеспокоенный, глядя на меня. Для меня это стало налаженным контактом, и я ступила к нему навстречу, раскрывая руки. «У меня мало времени, и вся надежда только на тебя. Но и тебе я вредить не хочу. Ты, конечно, своеобразный, но очень хороший». «Я уверена, что больше общения с умными и добрыми людьми и тебя вполне можно пускать в общество». «А сейчас нельзя», — буркнул дракон. Но я увидела у него лёгкую улыбку. «Меня уже меньше шугаются в городе, и за последние два дня я ничего не сломал, ничего крупнее себя». И правда, в последние разы ещё несколько человек, кроме тётушки Манны, Заговаривали с драконом и даже без опаски. Хотелось думать, что это моё благотворное влияние. Но я слишком хорошо понимала, что дракон на самом деле галантный и аккуратный. Просто никто ему не показывал, как правильно поступать, а как нет. И теперь, когда я дала ему верный вектор, он сам продолжает учиться новому. «Ты хороший», — повторила я. Но вначале люди судят по внешнему виду. Поэтому мы должны сделать из тебя не просто красавчика, а приличного красавчика. Вы считаете меня красивым? Наивный вопрос вдруг сбил меня с толку. Но я кивнула. Ты очень красивый дракон. Так давай сделаем тебя еще привлекательнее.